В середине 60-х годов я слышал высказывания о том, что целина крупнейшая ошибка Хрущёва наряду с созданием совнархозов, ликвидацией ряда министерств и изменением роли тех из них, которые остались. Потом, правда, целину взял на себя новый генеральный секретарь, и критики приумолкли. В феврале 1954 года Хрущёв выступал перед комсомольцами Москвы и Московской области, уезжавшими на освоение целинных земель в Казахстане. С ними отправилась и целая бригада комсомолки. Мы писали об отчаянно трудном, не принёшем радости первом неурожайном 1955 году, а во втором, когда уходили за горизонт необъятные золотые поля. Гордились, что очеркист комсомольки Семён Гарбузов написал сценарий первого художественного фильма о целине. Никита Сергеевич объезжал один за другим целинные совхозы. Азартная натура этого человека требовала личных впечатлений, встреч с людьми. Я часто слышал его выступления на больших митингах и беседы с молодыми целинниками у палаточных костров. Никогда не обещал он им благ в виде божественного ниспослания, не боялся говорить о тяжести труда, никого не обманывал на этот счёт. Темы хлеба и шири пищи, продовольствия, продуктов, еды звучало во всех многочисленных выступлениях Хрущёва. только в 1954-1955 годах он побывал в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине, в Средней Азии, на Украине, в Саратове, Воронеже, в Ленинграде и Ленинградской области, Риге, Курске, вновь в Средней Азии. Я уж не говорю о проводимых им многочисленных совещаниях в Москве, о пленумах ЦК, которые били в ту же цель накормить страну. Всю свою энергию, темперамент, цепкость он направил на достижение этой цели. Для политического деятеля это означало связать свой авторитет, влияние в немалой степени и свое будущее с тем, что даст задуманное. Тридцать миллионов поднятых, засеянных и принесших хлеб гектаров резко повысили государственные ресурсы. Уже через три года к 1957-му Продовольственная проблема стала менее острой, практически исчез дефицит на многие продовольственные товары и, прежде всего, на хлеб, молоко, мясо. Молодые люди часто спрашивают, как возникают у нас лидеры в высших кругах власти, как удалось добиться этого у Хрущева. Почему-то эти темы у нас не обсуждаются. Быть может, то, о чем я пишу, что-то прояснит? В 1954 году Никити Сергеевичу исполнилось 60. Семейных торжеств он не признавал с утра, как обычно, младшие отправились на занятия, старшие на работу. Однако юбилей всё же отпраздновали явочным порядком. На даче собрались гости. Нельзя было не заметить, насколько хозяин стал отличался от них. Обветренный, загорелый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущёв походил на приезжего родственника. нарушившего чинный порядок за столом. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасёнками. Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цветки и глаза бегали по лицам собравшихся, и казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось всё, что владело его вниманием. Без пиджака в украинской рубахе со складками на рукавах у него были короткие руки, как он говорил специально для слесарной работы. Хрущёв предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел. В гости сидели со с недоходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущёва неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никита Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна сказала: "Давай отпустим гостей". Когда все разъехались, Никита Сергеевич вышел на веранду и попросил включить магнитофон с записями птичьего пения. Он привёз магнитофон из Киева, очень гордился тем, что киевские инженеры и рабочие сделали его надёжным, часто включал. Пение птиц записывал сам, устанавливая по вечерам тяжёлый деревянный ящик в кустах, где гнездились соловьи и другие голосистые птицы.